Начались переговоры Нам отвечали со стен Затем распахнулись Огромные ворота Опустился подъемный мост Мы оказались На просторном Мощенном дворе Огороженном башнями И башенками Я был поражен Я не мог в это поверить Что это? бред сумасшедшего. Но старинный пергамент, на котором была написана рукопись, я продолжал читать дальше. Ночи, минуту, Я ускользнул в сторону Толкнул в плечо одного старичка Улучшив минуту Я ускользнул в сторонку Толкнул в плечо одного старичка Попроще на вид И шепнул ему Сделайте мне друг одолжение Скажите Вы служите в этом сумасшедшем доме? Или просто Пришли навестить кого-нибудь из родных? А, прекрасный Сэр! Довольно, я вижу тоже, пациент. Я отошел и, призадумавшись, стал поглядывать. Я отошел и, призадумавшись, стал поглядывать, не замечу ли где-нибудь человека в здравом уме, который мог бы что-нибудь мне объяснить. Наконец мне показалось, что я нашел такого. Я подошел к нему и шепнул ему на ухо.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 которые придавали ему сходство с раздвоенной на конце морковкой. Остальная его одежда была сшита из голубого шелка и кружев. На его длинных светлых кудрях сидела розовая атласная шапочка с пером, кокетливо сдвинутая на ухо. Лицо у него было добродушное, походка самодовольная. Он был такой хорошенький, что его хотелось вставить в рамку. Он подошел ко мне, улыбнулся и, осмотрев меня с нескрываемым любопытством, сказал, что послан за мной и что он паш. Идя со мной рядом, он болтал и смеялся бездумно, радостно, по-мальчишески. И мы с ним сразу подружились. Он задавал мне множество вопросов. И обо мне, и о моей одежде, но ответов не дождался, а продолжал болтать, но и забыв о том, что только что спрашивал, и болтал до тех пор, пока нечаянно не выболтал, что родился в начале 513 года. Я вздрогнул, остановился и спросил слабым голосом. Я, кажется, ослышался. Повтори. Повтори медленно, раздельно. В каком году ты родился? В 513-м. <соснеж> В 513-м. Глядя на тебя, этого не скажешь. Послушай, мой мальчик... Я здесь чужой. Друзей у меня нет. Будь со мной честен и правдив. Ты... Ты в своем уме? Да, сэр. И все эти люди тоже в своем уме? Конечно, сэр. Разве здесь не сумасшедший дом? Сумасшедшим домом я называю заведение, в котором лечат сумасшедших.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 Никогда больше не увижу я моих друзей. Никогда. Никогда. Им суждено родиться через 13 столетий с лишним. Я почему-то поверил, что мальчик сказал мне правду. Сам не знаю почему. Я поверил ему сердцем, но разум мой верить отказывался. Мой разум восставал, и вполне естественно...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 А потому, будучи практичным коннектикутцем, я отложил разрешение всей этой загадки до намеченного дня и часа, выбросил ее из головы и сосредоточил все свое внимание на обстоятельствах данной минуты, чтобы использовать их по возможности выгоднее. Не все сразу, вот мой девиз. Не все сразу, вот мой девиз. Я придерживаюсь его всегда и в важных делах, и в пусихах. Я принял два решения. Если сейчас все-таки 19 век, и я нахожусь среди сумасшедших, не имея возможности отсюда выбраться, я стану хозяином этого сумасшедшего дома. Если же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 Из тех людей, которые приняв решение. Я не из тех людей, которые приняв решение теряют время. И я сказал пожу. Послушай, Кларенс, мой мальчик, если я верно угадал твое имя, введи меня, пожалуйста, в курс дела. Как зовут того человека, который привел меня сюда? Моего и твоего господина, да? Это славный рыцарь и благородный лорд Сэр Кей, Сенешаль, молочный брат нашего повелителя, короля. Хорошо, продолжай. Расскажи мне все, что ты о нем знаешь. Вы пленник Сэра Кея. А. И, согласно обычаю, вас заточат в темницу и будут держать там на воде и хлебе до тех пор, пока друзья не выкупят вас. Ага, ага, если я сам прежде не сдохну. Я видел, что у меня гораздо больше шансов сдохнуть, чем быть выкупленным. Но не стал расстраиваться, чтобы не терять даром драгоценного времени. Обед в большом зале уже подходит к концу. И чуть только начнется беседа и попойка. Сэр Кей повелит позвать вас, покажет королю Артуру и его славным рыцарям, сидящим за круглым столом. И начнет хвастать подвигом, который он совершил, захватив вас в плен. При этом он, по всей вероятности, будет немножко преувеличивать. Но вам не следует поправлять его. Это неучтиво, да и небезопасно. А когда на вас вдоволь смотрятся, марш в темницу. Но я непременно найду способ навещать вас время от времени. И постараюсь передать весточку вашим друзьям. О, благодарю тебя. Вас... Ждут Я увидел зрелище забавное и прелюбопытное Я увидел зрелище забавное Любопытное. Огромный зал с почти голыми стенами, полный кричащих противоречий. Он был очень-очень высок, этот зал, так высок, что в сумраке, сгущавшемся наверху, едва можно было различить знамена, свешивавшиеся со сводчатых балок и брусьев потолка. По обоим концам зала были высокие галереи, огороженные каменными перилами,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 были изображены битвы. Но кони напоминали тех, которых лепят из пряничного теста или которых дети вырезают из бумаги. А люди были покрыты чешуйчатой броней, причем чешуйки заменялись круглыми дырочками. Так что казалось, будто по всей кольчуге прошлась рюмка, которой вырезают бисквиты. В зале был камин, Такой огромный, что в нем мог расположиться целый лагерь. Окруженный колоннами из резного камня, он был похож на врата собора. Вдоль стен стояли воины в панцирях и шишаках. Они держали в руках алебарды. Никакого другого оружия у них не было. Они стояли так неподвижно, что их можно было принять за статуи.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 к самому королю. Большинство было занято выпивкой. Они пили из бычьих рогов. Но некоторые еще жевали хлеб или глодали бычьи кости. На каждого человека приходилось не менее двух псов. Псы сидели, ожидая. И когда кто-нибудь швырял им кость, разом кидались к ней целыми бригадами и дивизиями. Начинался бой...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 Адамы и музыканты перегибались через перилы и со всех сторон раздавались восторженные восклицания. В конце концов, пес-победитель удобно вытягивался на полу, держа в лапах кость и с ворчанием грызя ее. А придворные принимались за прежние свои занятия и развлечения. Речи и манеры этих людей были... В общем, речи и манеры этих людей были и изящны, и учтивы. И, насколько я мог заметить, они в промежутках между собачьими драками выслушивали своих собеседников доброжелательно и внимательно. Притом они были по-детски простодушны. Каждый из них чудовищно врал С обескураживающей наивностью И охотно слушал, как врут другие Всему веря Представление о жестоком И страшном Не вязалось с ним. А между тем они С таким упоением Рассказывали о крови И муках Что я Устал содракаться